Вера вышла из старшиного кабинета, уже несколько в ином расположении духа. Пройдя к себе, набрала номер Даровацкого, трубку сняли. Владимир Андреевич, это Вера Муранова из журнала «Лик». Я была у вас три недели назад, помните? Я хочу вас порадовать. Завтра выходит номер с вашим материалом. — Мне очень неудобно. Я обещала принести материал вам на подпись. Звонила все время, но вас не было. — Что? — Болели, да-да. Ну, конечно, хорошо. — Как только номер журнала будет у меня в руках, сразу же привезу до встречи. Она, побелев, повесила трубку. В ушах звучали слова Даровацкого. — Простите, сударыня, мою бестактность, но уверен, В нашей беседе в том виде, в котором она выйдет в свет, нет ни слова о карте и кладе. Моя вина. Я должен был предупредить вас об этом, но понадеялся на вашу тактичность и чуткость. Это ведь я вам рассказал. Информация эта не подлежит разглашению. Еще раз простите. Рад вас слышать. Помню о своем обещании. Надеюсь скоро увидеть. Теперь я доступен. Звоните». И голос, и манера речи заметно изменились. Появилась какая-то сухость, сдержанность, если не сказать, отчуждение. Принимая ее у себя, он был совсем другим. Может, болезнь повлияла, терялась в догадках Вера? Но интонации сейчас не имели значения. Вера была просто в ужасе. В полужурналистского азарта она выдала запретную информацию... Приведя слова старика о карте с местом, где спрятан найденный клад, непростительная обложность. Она и сама могла догадаться, что в их разговоре предназначалось для печати, а что нет. Вера кинулась к главному. «Илья Васильевич, у меня неприятность. Понимаете, я не отвезла вовремя материал на подпись. И не по своей вине. Даровацкий, но ну, архивист» с которым я делала беседу о красоте для четвертого номера. Он болел. К телефону не подходил, я просто не могла его выловить». «Ну что, Вера?» Костомаров при этом изучал чей-то материал, лежащий перед ним на столе, не удостаивая ее даже взглядом. «А то, что он, в общем, номер еще, в типографии еще, нужно выкинуть из беседы маленький кусочек». Всего две строки, а то будет большой скандал. Но ну, помилуйте. Все из песни слова не выкинешь. Номер сверстан, набран. Утром забираем тираж. О чем речь? Ну, вы же можете. Один ваш звонок, и все. Зачем вашему журналу лишние приятности? Один звонок наборщикам. Дорогая моя, вы напортачили. Вот вы и расхлебываете. У журнала... «Больших проблем с этим, надеюсь, не будет. Автору я, если что, позвоню, с ним все уладим. Но вот у вас неприятности будут. Если он возникнет с протестом, неприятности вам я гарантирую. Простите, ничем не могу помочь». Вера вышла из кабинета, как побитая собака. «А чего иного она могла ждать от Костомарова?» Сама ляпнула тогда, вот самой расхлебывать. Так он и сказал. И зачем жалость? Спросила: Нет, пора в себе что-то менять. Нельзя жить вот так с налету. Но почему она не такая, как Таша? У той все продумано, все рассчитано, а у нее все спонтанно. Все взрыв, пожар. Боже, какая я дура! Да и старика жалко, доверился такой безмозглой курице, а сокровенном своим своем поведал, а я на всю страну раззвонила, что же теперь делать, что делать. На следующее утро в редакцию привезли пачку свеженьких номеров, где в беседе под рубрикой «Что такое красота?» красовались слова старика Дороватского о карте и кладе. Вера место себе не находила, металась, как затравленная, и в конце концов, поревев на Ташином плече, чуть-чуть успокоилась и отправилась домой писать свой роман. Таша сказала, что ничего лучшего сейчас не придумать. «Поработай, приди в себя, а завтра поезжай к старику с повинной, поймет. Чего не простишь, молоденькая да хорошенькой, не горюй, Верусь, обойдется. А в редакции, если пойдет волна, я попробую все уладить».